Сигурд мстит за отца. Окончив свой рассказ, Регин выжидающе посмотрел на Сигурда, но юноша, казалось, даже не думал о сокровищах Фафнира и, опустив голову, молча играл рукояткой своего меча. Золото Андвари ждет нас! нетерпеливо сказал наконец Гном. Когда мы едем? Сигурд медленно поднял на него глаза. «Я скоро поеду, Регин», – спокойно ответил он. «Но только не за золотом. Прежде чем мстить за твоего отца, я должен отомстить за свое! Лицо гнома вытянулось от досады. «Ты хочешь плыть в страну франков и сражаться там с хундингами?» – насмешливо воскликнул он. «Но ведь у тебя нет ни дружины, ни кораблей. Уж не хочешь ли ты один победить все войско короля Люнгви?» «Послушай меня и добудь сначала сокровище моего брата. Тогда ты соберешь под свои знамена сколько угодно воинов». «Или раньше отправлюсь к своим предкам в Вальгаллу», также насмешливо возразил ему Сигурд. «Мне не страшна смерть, но если я погибну в битве с драконом, мой отец останется неотомщенным». «Нет, Регин, я уже принял решение, и тебе не удастся меня отговорить». Он встал и, не слушая больше гнома, который что-то сердито ворчал себе под нос, вышел из кузницы. В тот же день вечером он рассказал Хьяльприку о своем намерении поехать в страну Франков. «Ты настоящий сын своего отца, мой мальчик!» Любовно глядя на юношу, воскликнул старик. «И я не оставлю тебя без помощи. Возьми мои корабли и мою дружину. Она не так многочисленна, как дружины короля Люнгви и его братьев» но зато состоит из опытных и храбрых воинов. Ты отважен и честен, и я верю, что боги даруют тебе победу. Сигурд начал благодарить старого короля, но тот, прижав его к груди, сказал, «Когда ты был еще ребенком, я предсказал тебе славное будущее. Оправдай мои слова, будь достоин своего имени. Лучшей благодарности мне и не надо». Получив согласие Хиальприка, Сигмун стал немедленно готовиться к походу. Датский король дал ему около сотни своих кораблей. Узкие и длинные, как и все корабли викингов, они могли идти и под веслами, и под парусами. В каждом из них помещалось от 25 до 50 воинов. В ожидании отплытия эти корабли были вытащены на берег и тщательно парканопачены, а их оснастка заменена новой. Тем временем молодой вождь отобрал воинов для своей дружины. Все они были рослые и крепкие люди, прекрасно владевшие оружием и не раз принимавшие участие в самых дальних и опасных походах. Некоторые из них побывали и на Знойном юге, и у скалистых берегов Исландии, а иные заплывали даже в страну мрака и вечных льдов, где по преданию жили одни снежные великаны. Регин долго сердился на Сигурда. Но незадолго до его отъезда он неожиданно пришел к нему и, стараясь смягчить свой резкий скрипучий голос, спросил «Скажи мне, Сигурд, что ты будешь делать, когда одержишь победу над хундингами?» «Когда я держу победу над хундингами?» – улыбнулся Сигурд. «Я поеду с тобой за закровищами ан Правда, к золоту я равнодушен, но я охотно померяюсь с силой» с твоим братом-драконом. «Тогда позволь мне сопутствовать тебе в походе», сказал Регин «В бою я немного стою, но, может быть, помогу тебе добрым советом». «А ты не боишься, что мы сложим в этом походе свои головы?» спросил Сигурд. «Я уже говорил однажды, что никто, кроме тебя, не может добыть пламени реки», возразил Рейгин. «Если ты погибнешь, золото для меня навсегда потеряно, а жить без него я не могу. Будь что будет, я разделю твою судьбу». «Хорошо», – рассмеялся Сигурд, который не мог понять алчности Регина. «Если так, я согласен и беру тебя с собой». Через несколько дней корабли датчан были спущены на воду. Украшенные флагами с изображением летящих воронов и морских ястребов И прикрепленными на носу разными фигурами медведей и волков, они вытянулись вдоль берега, готовые по первому знаку молодого вождя пуститься в плавание. На них разместилось несколько тысяч воинов, которые должны были сопровождать юношу в его походе в страну франков. Сигурд не мог взять в поход лошадей, но он все-таки нашел место для грани на драконе, самом большом из своих кораблей на котором он оплыл сам вместе с Регином и полусотней отборных воинов. Хьордис и Хьяльпрек пришли его провожать. Глаза бывшей королевы Франков сияли. Она не сомневалась в победе сына. «Что-то говорит мне, что нам не суждено больше увидеться», — сказала она. «Но тебе предстоит совершить еще много подвигов. Только не забывай, что ты принадлежишь к роду Вельсунгов». А они никогда не отступали перед врагом, как бы силен он ни был. Прощай. «И помни мои слова», — добавил старый король, — «будь достоин своего имени». Солнце уже клонилось к закату, когда корабли Сигурда, подхваченные свежим северным ветром, оставили берега Дании. Погода сначала благоприятствовала плаванию, но уже под вечер ветер усилился, а к ночи перешел в настоящий ураган. Регин посоветовал Сигурду спустить паруса, но тот приказал поднять их еще выше, и легкие суда датчан, как птицы, понеслись вперед. «Ты погубишь нас всех!» – стонал гром, закрывая от страха глаза. «Зато мы быстрее доберемся до цели!» – отвечал юноша. Однако к утру на море разыгралась такая буря, что даже самые отважные и опытные воины из дружины Сигурда приуныли. Они убрали часть парусов, но, несмотря на это, мачты корабля гнулись, и казалось, что они вот-вот сломаются. Совсем же спустить паруса молодой вождь не решался. Это сделало бы его корабли игрушкой волн. Идти на веслах в такую погоду было почти невозможно. Неожиданно Сигурт услышал грохот, еще более страшный, чем рев бури, и увидел прямо перед собой высокий утес о которой, клубясь и пенясь, разбивались огромные седые валы. Он уже собирался повернуть руль дракона, чтобы избежать этой новой опасности, но тут до него долетел чей-то голос, столь могучий и громкий, что он заглушил собой и ветер, и море. «Эй, Сигурд, не бойся и плыви ко мне!» В Тот же миг море вокруг утеса успокоилось, и дракон смог подойти к нему вплотную. На его вершине стоял одноглазый старик в широкополой шляпе и синем плаще. Тот самый, который не так давно помог Сигурду выбрать себе жеребца. «Привет тебе, сын Сигмунда и внук Вельсунга!» Сказал он. «Я знаю, ты едешь в страну франков. Возьми меня с собой, ты об этом не пожалеешь!» «Охотно!» – отвечал юноша. «Я рад, что снова встретился с тобой». Ведь я еще не поблагодарил тебя за оказанную мне услугу. Она не была последней. Как не будет последней и та, которую я окажу тебе сегодня?» Отвечал старик, легко перепрыгивая с утеса на корабль. «Море хочет поглотить и тебя, и твоих людей, но я постараюсь его успокоить». Он встал на носу дракона, поднял вверх руки и Сигурд невольно вскрикнул от изумления. Ураган тут же стих. Волны опали, и поверхность моря сделалась ровной, как зеркало. Старик продолжал стоять с поднятыми руками, и вот тучи внезапно раздвинулись. И яркие лучи утреннего солнца осветили утомленные бессонной ночью лица датчан и весело заиграли на золоченных крыльях их шлемов. Незнакомец обернулся к Сигурду. «Ты доволен?» – спросил он. «Да, я доволен», – отвечал тот. «Но, говоря по правде, я предпочел бы этому затишью небольшой ветер. Под веслами мы не скоро доберемся до берега». Старик улыбнулся. «Хорошо, я исполню твое желание», — сказал он и махнул рукой. Сейчас же подул ровный попутный ветер. И суда датчан, снова подняв паруса, быстро понеслись к югу. «Ты действительно великий и мудр незнакомец», — сказал пораженный юноша. «Но вот уже второй раз ты приходишь ко мне на помощь, а я до сих пор не знаю твоего имени». «Зови меня Хникар», — отвечал старик. «Хотя у меня столько же имен, сколько на земле племен и народов. Много лет живу я на свете, и мои волосы были уже белы, когда родился твой дед, славный Вёльсунг». «Я вижу, Хникар, что для тебя на свете нет тайн. Так скажи мне, отомщу ли я?» «Хундингом за смерть отца?» спросил Сигурд. «Посмотри вверх!» усмехнулся старик. Юнаша поднял голову и увидел орла, парящего высоко в небе. «Это вестник победы!» сказал Хникар. «Так чего же ты спрашиваешь?» Он завернулся в плащ, надвинул на глаза шляпу и не произнес больше ни слова, пока они не причалили к берегу страны франков. Больше 18 лет прошло со дня битвы, в которой пали Сигмунд и Эйлими, и уже никто, кроме крестьян, страдавших под жестоким владычеством хундингов, до да старых воинов, не вспоминал покойного вождя Франков, правившего так мудро и справедливо. В стране господствовали король Люнгви и его братья. Их дружины были так многочисленны, что они могли не бояться нападений врагов, и поэтому и свое время проводили в пирах и забавах. В тот же самый час, когда северный ветер принес к земле франков корабли датчан, Люнгви в старом замке Вёльсунгов принимал многочисленных гостей. Разгоряченный выпитым медом и лестью своих придворных, рыжбородой, с огромным орлиным носом и желтоватыми кошачьими глазами, король гордо сидел за столом прислонившись широкой спиной к дубу валькирий и слушал песню одного из бродячих скальдов, который пел о могучем богатыре Беовульфе и его замечательных подвигов. «Я не знаю, так ли велик был этот Беовульф!» воскликнул лунгвина смешливо, едва певец успел закончить последнее слово. «Но вряд ли бы он справился с нами, хундингами!» «Вюнсунги тоже хвастались!» Что ведут свой рот от самого Одина. А теперь мы сидим здесь, в их замке, и нет больше никого, кто бы мог прогнать нас отсюда. Он еще говорил, когда снаружи послышался шум, и в зал вбежал мальчик лет 15 в грязной оборванной одежде. Кто ты такой? Гневно вскричал король. И как ты смел сюда явиться? Выслушай меня, господин! отвечал испуганный мальчик, падая перед ним на колени. «Я пастух, и сегодня, как обычно, пас твое стадо на опушке леса вблизи моря». Вдруг к берегу подошли неизвестные корабли, и высадилось много вооруженных людей, а один из них, красивый как Бальдр и могучий как Тор, подозвал меня к себе и сказал, «Беги в замок и скажи своему господину, королю Люнгви, что Сигурд, сын Сигмунда и Хьордис и внук Вельсунга, приехал сюда, чтобы отомстить за своего отца и деда». «Пусть король и его братья готовятся к бою, который будет для них последним!» Кошачьи глаза Люнгви сузились от гнева. Он встал со своего места и взялся рукой за меч, но потом неожиданно расхохотался. «Сын Сигмунда, Хьордис!» — воскликнул он. «Значит, Хьордис жива! Но ведь ее сыну еще не может быть 18 лет! И этот мальчишка смеет угрожать мне, мне, Люнгви из рода Хундингов!» Скажи. — обратился он к пастуху. — Много ли с ним воинов? «Я не мог сосчитать их, господин!» — ответил мальчик. «Но знаю, что они приехали на ста кораблях!» Люнгви снова расхохотался. «Не слишком велика дружина у этого Сигурда!» — сказал он презрительно. «Дружины его отца и деда, которые мы разбили, были куда больше! Собирайте наших воинов!» — приказал он братьям. «Но не нападайте первыми!» «Пусть последний потомок Вёнсунгов отойдет подальше от берега. Я хочу уничтожить и его, и его людей до последнего человека. А ты, пастух, убирайся назад к своему стаду!» Он пнул ногой мальчика и, не обращая внимания на встревоженные лица гостей, вышел из замка и приказал подать ему коня. Как только дружина Сигурда высадилась на берег, к нему подошел Хникар. «Нам пора проститься», – сказал он. «Не бойся. Скоро мы опять увидимся. Еще раз приду я к тебе на помощь. Ну, а потом... Потом придет твоя очередь, и ты придешь ко мне сам. Прощай». И он, не оборачиваясь, быстро направился к лесу и так незаметно исчез в кустах, что юноше показалось, будто он растаял в воздухе. Не дождавшись на берегу нападения хундингов, Сигурд повел свою дружину дальше на юг. Король Люнгви поджидал его на обширной безлесной равнине в двух днях пути от моря. Здесь он рассчитывал, легко окружить и уничтожить небольшое войско молодого вождя. Это не битва, а охота! смеясь, говорил он своим братьям. Зверь сам идет в наши руки, и я позабочусь о том, чтобы ему не удалось улизнуть от моих воинов. И действительно! Не успел отряд Сигурта выйти на открытое место, как на него обрушились пешие иконные дружины хундингов. Казалось, что он будет мгновенно сметен их ударом, но датчане, стоя плечом к плечу и дружно защищаясь, выдержали первый натиск врагов, а потом и сами стремительно двинулись вперед. Перед их рядами на своем сером жеребце бурей носился Сигурт. При каждом взмахе его волшебного меча падало трое – а то и четверо неприятельских бойцов. Грани, как мог, помогал своему хозяину. Он хватал зубами воинов Люнгви, сшибал их грудью и топтал своими тяжелыми копытами. «Это сам Тюр! Сам бог войны Тюр!» – кричали дружинники хундингов, страхи разбегаясь во все стороны перед юным богатырем. Стоя поодаль на небольшом холме, Люнгви гневно теребил свою рыжую бороду. «Нам надо остановить его, братья!» воскликнул он. «Или он один перебьет всех наших людей! Вперед, за мной!» Он пришпорил коня и помчался прямо на юношу. Три его брата, такие же, ржебородые и коренастые, как и он сам, поскакали за ним следом. Увидев короля и узнав его по золоченному рогатому шлему и богатому вооружению, Сигурд радостно засмеялся. «Здравствуй, люнгви!» крикнул он. «Час настал!» И пора тебе уплатить старый долг. Вместо ответа Люнгви яростно ударил его мечом, однако юноша легко отбил его удар и в свою очередь поднял меч. Хундинг закрылся щитом, но грам рассек его, словно он был из воска. Рассек рогатый шлем, рассек самого Люнгви и рассек его коня. Мой добрый меч отомстил за своего хозяина, подумал Сигурд, глядя на мертвого врага, но не успел вымолвить этого вслух. На него с трех сторон напали три королевских брата. «Смерть тебе!» – закричали они. «Смерть вам!» – отвечал юноша и изо всех сил взмахнул грамом. Три разрубленных пополам трупа одновременно упали на землю. А из груди неприятельских воинов вырвался громкий крик ужаса. Не пытаясь больше сопротивляться, бросив оружие, они кинулись бежать, думая лишь о том, как бы спасти свою жизнь. Сигурд не стал их преследовать. Он приказал своим дружинникам с честью похоронить тела убитых, а сам повернул грани и медленно поехал обратно на север. Тут его окликнул Регин. Во время битвы хитрый гном прятался за спины датских воинов, с тревогой наблюдая оттуда за ее исходом, и теперь был вне себя от радости. «Ты куда едешь, Сигурд?» – спросил он. «Я хочу посмотреть на старый замок Вельсунгов, где родился мой отец», – ответил юноша, – «а потом готов ехать вместе с тобой за золотом». «Разве ты не желал бы остаться в этой стране и править ею так же, как твои предки?» – удивился Регин. Сигурд покачал головой. «Я еще слишком молод, чтобы быть хорошим королем», – ответил он. «Пусть страной франков отныне управляет мой названный дед Киальпрек». Он добр и справедлив, и будет любим народом. А я пока постранствую по свету в поисках славы и подвигов». Регин с трудом сдержал торжествующую улыбку. «Подожди, я поеду вместе с тобой», — сказал он. «Только сначала найду себе лошадь». Сигурд рассмеялся, потом нагнулся, поднял одной рукой гнома и посадил его сзади себя. «Ни одна лошадь не угонится за моим грани», — сказал он. Он легко понесет и двоих. Только держись за меня покрепче. Слуги Люнгви, узнав о поражении дружины хундингов и о смерти своего господина, в страхе бежали прочь, и Сигурд нашел старый замок Вельсунгов пустым. Он медленно прошел по его залам и, наконец, остановился перед дубом валькирий. Могучее дерево уже давно залечило рану, нанесенную ему мечом Одина и лишь едва заметный шрам на его коре указывал на то место, откуда Сигмунд вытащил когда-то клинок, висящий теперь на поясе его сына. «Как не стар этот дуб! Он переживет последнего из Вельсунгов!» — сказал Сигурд, оборачиваясь к Регину, который молча стоял за его спиной. «Зато замку осталось жить совсем недолго!» ответил карлик, показывая юноше на прогнившие бревна стен и осевшую крышу. «Чем скорее он рухнет, тем лучше», угрюмо произнес Сигурд. «Мое сердце говорит мне, что вельсунги никогда больше не переступят его порога, а мне не хочется, чтобы он достался другим. Скажи лучше, долог ли путь до жилища твоего брата?» «На твоем грани все пути коротки», ответил Рекин. Через пять или шесть дней мы будем уже вблизи Гейтанхайде. Это огромная степь неподалеку от страны Готов. Там-то и живет Фафнир. И там он хранит свои сокровища. Сигурд на минуту задумался. Я не знаю, Регин, зачем я должен проливать кровь того, кто не причинил мне зла, и добывать для тебя золото, о котором ты так мечтаешь, сказал он но я дал тебе слово и сдержу его. На рассвете мы едем».